Глава двадцать вторая. Все такое знакомое привычное. Родное? Ну нет, точно нет. Просто, просто ощущение дурацкое, будто я отсюда и не уходила. Словно утром уехала на пары и, как обычно, с них вернулась. Вот сейчас пройду к лифту, поднимусь в пентхаус, переоденусь и пойду за своей тележкой. Если так, то почему я вровато оглядываюсь по сторонам? Боюсь или хочу увидеть Артема? Вдруг он сидит где-нибудь в холле просматривает, нахмурившись какие-то деловые бумаги, а рядом терпеливо ждет Настя. Нет, я не готова к такому зрелищу. Взбегаю по ступеням на наш технический этаж в кабинет Филиппа. Администратора нет, зато обнаруживаю там Лиду горничную. Она, похоже, тоже ждет аудиенции. «О, Мира!» — радостно улыбается она. «Ты вернулась, слава богу!» Девочкам, надо сказать, они так обрадуются. «Привет, Лида!» Недоумеваю я и тут же тону в крепких объятиях. «А, да нет, я...» «Только ты с ним сладить можешь», — не слушает меня Лида. «Уже три девочки уволились за месяц, всех загонял. А толку-то? Хозяин же. И Филипп ничего с ним сделать не может. Мы тут тебя каждый день вспоминаем». Лида горестно разводит руками и умоляюще смотрит на меня, так будто я могу решить все ее проблемы. «Погоди, ты пробаева?» Он загонял. «Ну а кто еще? Кто?» восклицает она и тут же испуганно прикрывает рот рукой. Ты как в январе уехала, так никто больше недели не протянул. Уж чего только не делали. И по сменам, и вчетвером. И Филипп вызывал клининг из города, самый дорогой. Все ему не то. И находит же, к чему прицепиться. Подожди. Обрываю я. Погоди. Мне говорили, он себе другую поломойку нашел. Якобы живет она чуть ли не в моей бывшей комнате. Лида таращится на меня удивление. Да ты что? Да кто б с ним выжил-то рядом? Нет никого и не было. Мы все по очереди у него убираемся. Чуть опускаю голову и притворно чешу нос. Не хочу, чтобы Лида увидела довольную улыбку на моем лице. Нет, а шелеста, вот же сплетница. Вернусь сегодня, уши ей надеру. Треплет лишь бы что, не разобравшись даже. Так, стоп, как один, а как же Настя? Лид, ты уверена? Вот тут я не притворяюсь. Он все это время один у себя в пентхаусе живет, а такая девушка, красивая, светловолосая, Анастасия. А, с барская что ли? Простодушно спрашивает Лида, но настороженно оглядывается. Сплетни у нас категорически запрещены. Не имеет права персонал обсуждать жителей комплекса, и уж тем более самого хозяина. Да, она. Киваю. Так она квартиру здесь купила. Объясняет Лида, не замечая, наверное, как я от облегчения прислоняюсь к двери кабинета Филиппа. Недавно совсем вроде как заехала. Квартира 18С, на шестом этаже, а что? Да ничего, только между нами, Лид. Я думала, она с Баевым. Шашни, что ли, водят? «Но это я не знаю, хотя они часто вместе куда-то ездили», — заговорщически шепчет Лида. «Но ночевали вроде не вместе, хотя кто их знает?» «Значит, значит, квартиру здесь купила», — повторяю я за Лидой. «Ловко, очень ловко». «А, точно, вспомнила», — снова шепчет Лида. «Немного странно, конечно, мы ведь с ней никогда так не сплетничали. У меня и времени особо не было болтать, да и горничные все держали со мной дистанцию». «Вспомнила. Говорили мне, было у них что-то раньше». Но, видимо, все иначе бы не уехала сейчас. Так Настя нет здесь. Уехала, да, неделю назад. Охотно кивает Лида. Да, точно. Я еще потом уборку у нее делала. Так однажды закрутилось, что хозяину в пентхаус чуть не опоздало обед привезти. Артем теперь обедут у себя? Я невольно вспоминаю, как готовила у него на кухне, и мы вместе с ним поедали запасы из холодильника. Нет, так он же... А ты не знаешь, что ли? Морщит лоб горничная и мрачнеет. Погоди-ка. Так он же уже третью неделю с пневмонией вроде как валяется. Врач госпитализацию предлагал, так хозяин его послал. Сам лечится. Вроде уже не заразный, но мы к нему в спальню не заходим. Вот только еду привезти. А медсестрон выгнал. Как с пневмонией? Осевшим голосом переспрашиваю, мгновенно забыв про Настю. У него что, воспаление легких? Лида ничего не отвечает, опасливо оборачивается и с неожиданной для ее комплекции легкостью отбегает от меня на пару метров и уже стоит, уткнувшись в телефон. Различаю шум шагов, а через несколько секунд перед нами появляется Филипп, как всегда собранный, строгий и безукоризненный. «Мирослава, здравствуй», — ункивает мне, потом Лидия. «Забери из кухни обед для хозяина. Через десять минут». Жадно ловлю каждое слово, даже шею вытягиваю, как будто так лучше слышится. Филипп велит пройти мне в кабинет и протягивает тонкую стопку документов. «Подпиши, пожалуйста, и побыстрее». Церемониться и вести со мной светские разговоры он совсем не собирается. Да и не надо. Пальцы подрагивают, чуть ручку не раняю на пол, но подписываю бумаги, особо не вчитываясь. Вижу только, что и правда это наш трудовой договор, и еще доки, а не разглашение. Это все? Филипп бегло просматривает бумаги. Да, все верно, кивает он. Можешь идти. Если нужно, могу тебе машину дать доехать до Академии. Нет, не нужно, поспешно отвечаю. Я... я сама. Он усаживается за свой стол, пододвигает какие-то папки, давая мне понять, что разговор окончен. До свидания. Прощаюсь я и закрываю за собой дверь. Значит, воспаление легких? Где подхватил? Действительно, где, Мира? Наверняка той ночью, когда ты угнал его машину. Но ведь ни с кем другим ничего не случилось. Да ты даже до конца так и не выяснила, как он добрался до тебя. Что там вообще произошло? Засунула голову в мешок со своими обидками и не видишь реальности. Внутренний голос режет мою душу на куски своими обвинениями, и я ничего не могу ему возразить, потому что он прав. Ну, конечно, тебе не домек, что Байф может заболеть, как обычный человек из плоти и крови. Так, все, хватит. У меня нет карты, чтобы подняться в пентхаус, да меня там и не ждут особо. Мобильного Лида у меня нет, но я иду на кухню в надежде, что Едобаеву еще не готова. «А ты что здесь делаешь?» спрашивает Лида, когда мы с ней буквально сталкиваемся в коридоре. «Так ты не устраиваться пришла или как?» «Можно и так сказать. Уклончиво мямлю я. Слушай, давай я сама Баеву отвезу еду, хорошо? Ну или вместе. Я помогу». Она молчит, раздумывает, а я не дышу. «А Филипп разрешил разве?» «Не совсем», — признаюсь я. «То есть я и не спрашивала. Сама, говоришь, внутрь не заходишь. Так никто и не узнает. Ну а если нет, вали все на меня». «Зачем тебе туда нужно?» «Теперь Лида еще явно подозревает меня. Не факт, что я вообще его увижу». Меня туда просто тянет, и никакого рационального объяснения у меня нет. Да просто, Лид, пожалуйста. И тут она неожиданно понимающих мыкает, а потом выдает. Ну, не зря, значит, девчонки говорили, что не просто так ты столько с ним продержалась. Не реагируя на прозрачный намек, мне не до обид, если он там из-за меня с пневмонией лежит. И заболеть не боишься. Мы вообще в масках туда заходим и убираемся, но он в свою спальню никого не пускает. Ага, соглашаюсь я, когда мы уже входим в лифт. Сердце в пятках. Знаю, что рискую, и Лиди может попасть из-за меня. Но тут просто скажу, что обманул ее. Не могу я вот так уехать. Знаю, что он больно лежит. Обычно оставляем в коридоре у мастер спальни, стучим в дверь и уходим, — рассказывает Лида. А через полчаса забираем. Если он съел, чего? Ну или полную еды тележку тащим обратно. Когда я оказываюсь в знакомом коридоре, на глаза слезы наворачиваются. Как же давно меня здесь не было, и как же я соскучилась. Мне хочется дотронуться до стен, провести пальцами по запертой двери в кабинет. Здесь ничего не изменилось, все то же, что и было при мне. Лишь когда мы подходим к спальне Артема, мой нос улавливает резкий медицинский запах. Так, едва слышно шепчет Лида, здесь оставляем, стучим тихонько и уходим. Мы так и делаем. У меня не хватает духу зайти, посмотреть на него, хотя бы одним глазком. Сердце кричит от боли, требует открыть дверь, но я не решаюсь, боюсь. Еще и у Лиды могут быть проблемы. Зачем? Я сама просила его оставить меня в покое, а месяца не прошло, как проникаю без спроса в его дом. Пошли, Мира! Толкает меня горничная, и я нехотя подчиняюсь. Вскоре замечаю, как в кармане куртки гудит мобильный. Вытаскиваю его для того, чтобы убрать звук. Ну и куда ты пошла? Заходи, раз пришла. Мир! Лида снова меня толкает. Пошли! Пораженно кручу головой, а потом поворачиваюсь и под ох! Распахиваю дверь спальни.